Митков занимался нефтяным бизнесом, благотворительной деятельностью, стал спонсором трех московских галерей и нескольких выставок и банковским делом. Именно последнее обстоятельство привело к гибели предпринимателей. Следствие выяснило, что Митков причастен к крупномасштабным аферам с фальшивыми авизовками и фиктивными фирмами. Было создано около 70 различных мнимых организаций, на счета которых лобкий финансист переводил огромные деньги. Цифры называют разные, хотя по документам следствие проходит примерно 9 миллиардов рублей. Если же учесть, что большая часть средств с помощью своих людей в Центральном банке Российской Федерации конвертировалась и переводилась за рубеж, то сумма хищений составляет почти 100 миллионов долларов. Подельники убитого банкира, наверное, неплохо чувствуют себя, имея солидные счета и добротные виллы в Европе. Кстати, заинтересованный в смерти Миткова заказчик едва не просчитался. Киллер оказался из рук вон плохим стрелком. Из карабина «СКС» С расстояния 47 метров убийца прятался на чердаке соседнего дома. Он попал в объект лишь с третьей попытки. Первые две пули оставили отметины на асфальте. Те, кто планировал расправиться с крупнейшим российским финансистом, председателем правления акционерного коммерческого Россельхозбанка Николаем Лихачевым, к выбору киллера подошли с большой ответственностью. Это преступление вообще можно считать классическим заказным убийством и по исполнению, и по организации. Позже удалось выяснить, что около номенклатурного дома по университетскому проспекту замечались посторонние лица, которые вели наблюдение за подъездом банкира. С места преступления изъяли две гильзы от пистолета Макарова. Смерть 54-летнего Лихачева наступила от ранений в голову и была мгновенной. Характерно, что Киллер дважды нажимал на спуск, хотя и первого выстрела оказалось достаточно. Второй раз он производил так называемый контрольный выстрел. Помешать ему никто не мог. Лихачев не пользовался услугами охранников. Впрочем... Едва ли даже взвод без страшных и обученных телохранителей сможет помешать профи выполнить заказ. Гибель председателя Россельхозбанка послужила причиной целой кампании, проведенной Ассоциацией российских банков. Были организованы выступления в печати, и на телевидении. Встречи с журналистами, политиками, высокими чинами МВД. Председатель ассоциации Егоров направил письмо президенту Ельцину, в котором категорично заявил о терроре, развязанном мафией в отношении руководителей крупнейших финансовых и промышленных структур. В следующем, 1994 году, В Москве от рук киллеров погибло несколько руководителей крупных банков. В апреле выстрелом в голову убит директор юридического управления Мосбизнесбанка Мужиков. В сентябре та же участь постигла председателя коммерческого банка «Энергогарант» Миназбекова и двух его телохранителей. В своей квартире на Сенежской улице Изрешечен пулями глава Агромашпромбанка Беломестный. В том же октябре гибнет преуспевающий профессиональный финансист, председатель правления акционерно-коммерческого учетно-кредитного банка Антипов. По счастливой случайности в ноябре избежал смерти глава правления Сельхозпромбизнес-банка. Его Мазда 626 была подвергнута минометному обстрелу. В БМВ 740 застрелен руководитель Рифмобанка Гольцов. Счет жертвам года закрыл Литенко.